Глава 29 Влетела в спальню, когда горничная уже вынула часть вещей из шкафа. «Оставьте, Тань, не нужно их переносить!» Услышав мой решительный тон, женщина застыла. «Но, Сергей Александрович, я поговорю с ним. Сложите вещи обратно в шкаф и впредь, прежде чем делать что-то, касающееся меня, лучше уточняйте. Спасибо!» Голова раскалывалась, и я поморщилась, понимая, что слишком уж часто стала страдать от мигрени. Нужно найти предлог и уехать на недельку на море. Может, отдых позволит расслабиться. Прошла в ванную и плеснула в лицо ледяной водой. Глянула на свое отражение в зеркале и замерла. Недосып и стресс пока отражается только в виде синюшных кругов под глазами. Но если так пойдет дальше, я превращусь в тех аристократичек-алкоголичек, что, посещая светские приемы, не расстаются с бокалом мартини или чего покрепче, потому что слишком устали бороться с судьбой. А разве такой я хочу стать? Мне 25, и у меня нет любимой работы, нет достойного мужчины рядом и нет ребенка. Да что там, у меня даже денег нет на то, чтобы стать самостоятельной. Спасибо родителям, придумавшим такой изощренный план вступления в наследство. Интересно, они подумали, что я могу быть бесплодной, к примеру, когда обсуждали его детали? О том, чтобы учесть мои желания и интересы, речи не шло. Так уж было заведено. Дети не имеют права голоса. Особенно дети, их расстроившие. Ведь мама и папа лучше знают, что нужно их доченьке. Бессердечный и холодный тиран муж и ребенок, зачатый в нелюбви. Отличный план. Просто блестящий. Рывком выключила воду и вошла в спальню, где Татьяна разбирала вещи. И я решила немного пройтись и прогуляться в саду, надеясь, что хоть там смогу побыть в одиночестве. Как только я переехала в этот дом, постоянно ощущала себя птицей в клетке. И эта жуткая атмосфера давила. А ведь я еще не замужем за Серёжей. Что будет, когда мы станем супругами? Думать об этом не хотелось. Хотя я понимала, что нужно как можно подробнее распланировать пути отхода. Оставаться с Вороновым-младшим, пусть он хоть трижды отец моих детей, я не собиралась. План был прост — выйти замуж, получить причитающееся мне наследство и уехать. Причем сделать это как можно быстрее. Миновала просторный холл и вышла на улицу, вдыхая густой аромат трав и распускавшихся цветов. Уж что-что, а садовники в поместье работали отменно. Спустилась по мраморным ступеням и зашагала по выложенной плитке дорожки вдоль дома, рассматривая идеальные формы кустарники и клумбы пестрых цветов. Выйдя в сад, направилась к дальнему его концу, туда, где красовалась кованная беседка. Газон поблескивал от утренней росы, и я сняла обувь и сошла с дорожки, чувствуя приятную прохладу. А смогу ли я решиться на такой кардинальный шаг и уехать отсюда? Купить небольшой домик где-нибудь в провинции Италии, или во Франции, пока не решила, и остаться там. Хватит ли мне сил противостоять Серёже? Хватит. Должно хватить. Нужно думать о хорошем. Главное, там никто не будет мне говорить, что я должна делать. И никто не будет встревать в мою жизнь. Только я и ребенок. Я смогу посвятить себя ему и никогда в жизни не превращусь в мать-тираншу, которая будет отчитывать малыша за неопрятный внешний вид у моего ребенка будет самое лучшее детство и самая лучшая мать ради него я должна найти силы и уехать ощутила соленый привкус на губах и провела по лицу тыльной стороной ладони алиса игоревна вздрогнула когда сбоку донесся чей то ровный голос сморгнула слезы и повернулась в сторону входа в беседку